Глава десятая Ник обхватил голову руками, но это не помогло. Противоречивые мысли продолжали разрывать ее изнутри. Слишком много событий произошло с ним за последние дни, и слишком много новостей он узнал за последние минуты. Он даже подумал, что было бы проще, если бы он на самом деле сошел с ума. Но разве сумасшедшие могут осознавать свое безумие? Такой информации он не обладал. «Так что конкретно произошло сегодня ночью?» – спросил он. «Почему я ничего об этом не помню?» «Они извлекли из тебя артефакт. Ты потерял сознание, и я переключил управление на себя», – сказал Ломтев. «И сделал все, чтобы доставить тебя в безопасное место, в относительно безопасное». «И вы убили всех этих людей?» «Да», – сказал Ломтев. «А до этого... Ну, вот до этого всего вы убили российского императора? Это на самом деле было?» «Да», — сказал Ломтьев. «Но при этом погибли сами». «Да», — сказал Ломтьев. «Но как же? Откуда вы здесь?» «Сила не дала мне погибнуть окончательно», — сказал Ломтев. «Мое сознание, ну, или душа, это зависит от того, какой концепции ты придерживаешься. Переместилась в... назовем это астралом, где и пребывала в поисках подходящего носителя, которым оказался ты. Если это было так задумано, откуда тогда взялся блокирующий артефакт? Ты должен понять кое-что», — сказал Ломтев. Возрождение, как и обладание силой, это был не мой выбор. «Моего мнения никто не спрашивал. Это такие непреодолимые законы природы. Меня подхватило потоком, как щепку, и выбросило на берег, которым оказался ты. Когда проблема э, назрела, мы обсудили эту ситуацию с твоими родителями и решили, что так будет лучше, безопаснее для тебя. Полагаю, по этой же причине ты оказался в Австралии, подальше от мест, где э, творится больше истории». Полагаю, в те времена никто не знал, что исторические процессы придут и сюда. «Это какое-то безумие», — сказал Ник. «Выходит, что я лорд?» «Нет», — сказал Ломтев. «Та сила, которая была использована этой ночью, принадлежит исключительно мне и не имеет к тебе никакого отношения, хотя она и подлатала твое тело, но лишь потому, что в тот момент им управлял я». «И вы можете сделать это снова?» — спросил Ник. могу сказал Ломтев, но без особой необходимости делать этого не буду. «Почему?» «Потому что это небезопасно», сказал Ломтев. «И в первую очередь для тебя». «Да ну!» «Поверь мне», сказал Ломтев. «Я однажды уже переживал подобную ситуацию. Она не зеркально похожа, конечно, и я не могу сказать, что был именно на твоем месте. Но что-то общее все-таки есть. Мне пришлось делить свое тело с другим разумом» и какое-то время нам с ним удавалось поддерживать нормальные отношения. «Слово «нормальность» приобрело для меня какие-то новые смыслы и грани», признался Ник. «А что случилось потом?» «Я его убил». «А у вас есть какие-то истории о людях, которых вы в финале не убиваете?» «Не так много, как хотелось бы», сказал ломтьев «Так вот, опасность для тебя в том, что я сильнее, неизмеримо сильнее». И когда я в очередной раз переключу контроль, я смогу тебя просто... раздавить. Не по злому умыслу, а сам того сразу и не заметив. Не слон, но бешеный тиранозавр в лавке, торгующий богемским стеклом. «Очаровательные перспективы», — сказал Ник. «Но я не хочу этого делать, потому что ты мой внук», — сказал Ломтев. «Единственный продолжатель моего рода, по крайней мере из тех, о которых мне известно. Давайте еще кое-что уточним» раз уж об этом разговор зашел», — сказал Ник. «То есть на самом деле меня зовут не Ник Пулос, на самом деле тебя зовут Николай Ломтьев». «Но ведь, насколько я понял, речь шла о материнской линии», — сказал Ник. «В делах княжеских родов все немного запутаннее», — сказал Ломтьев. «С одной стороны, я как глава рода могу даровать свою фамилию любому из моих потомков, с другой, формально я мертв, так что, полагаю... Ты можешь называть себя как хочешь. — И что мне теперь делать? — спросил Ник. — Полагаю, тебе нужно поговорить с твоими родителями. — Тут есть небольшая сложность, — сказал Ник. — Мои родители живут по ту сторону фронта. — Сложностей тут гораздо больше, — сказал Ломтев, — потому что в твоем заявлении есть сразу два заблуждения. Во-первых, из того, что я успел увидеть, никакой линии фронта не существует потому что боеспособные части колониального корпуса уже разгромлены, и больше никто не сопротивляется. А во-вторых, я говорю о твоих настоящих родителях, а не о людях, которые тебя вырастили». «Подождите-ка», — сказал Ник. «То есть вы хотите сказать, что женщина, которую я всю жизнь называл матерью, не моя дочь», — сказал ломтьев «Они оба не твои родители, а просто хорошие люди, которые согласились усыновить тебя». «Разумеется, некоторые подробности твоего происхождения им были неизвестны». Ник без сил опустился на траву. «Это хорошие люди, у которых не было собственных детей, и которые мечтали уехать сюда и начать жизнь заново», – сказал Ломтев. «Мы нашли их в Европе, оплатили проезд, перевели на их счет сумму, которая позволила им начать собственное дело и обеспечить твое будущее». Те чувства, которые они испытывали к тебе, это их искренние чувства, и они по-прежнему твои родители, только не биологические. «Это для меня уже слишком», — заявил Ник. «Значит, мои настоящие, то есть биологические родители, просто меня бросили?» «Это решение далось им нелегко», — сказал Ломтев и они руководствовались исключительно твоей безопасностью. Для этого и было выбрано самое далекое место, где служба имперской безопасности не смогла бы тебя найти. Зачем бы им вообще меня искать? — В основном из-за меня, — признался Ломтев, — из-за того, что я сделал. — А зачем вы это сделали? — Чтобы спасти мою дочь. — От императора? — От всего, — сказал Ломтев. — От него, от высшей аристократии, от меня. — А что насчет моего отца? спросил Ник. «Кто он такой?» «Во времена, когда мы с ним познакомились, он был весьма отчаянным молодым человеком», — сказал Ломтьев. «Так он тоже террорист?» «Был когда-то», — подтвердил Ломтьев. «А сейчас?» «Думаю, нет». Впрочем, мне мало что известно о том, чем он занимался последние 20 лет. «Откуда вам вообще что-то известно?» спросил Ник. «Ведь, как я понимаю, все это время вас тут не было». «Сегодня ночью мне удалось подсмотреть кое-что из твоих воспоминаний», сказал Ломтев. «Но в том, что тут происходит, ты информирован лучше меня. Мне известно лишь о том, что к этому привело». «Насколько я понимаю, в основном к этому привели ваши действия», сказал Ник. «Справедливо», согласился Ломтев. «Но тогда у меня было не слишком большое поле для принятия других решений». «Хватит», сказал Ник. «Вы можете просто помолчать, а?» «Да, конечно», сказал Ломтев. Но прежде чем я замолчу, я должен сказать тебе еще кое-что. То положение, в котором ты сейчас очутился, это страшно, горько, несправедливо, и ты этого, вне всякого сомнения, не заслужил. Но все уже случилось, и нет смысла сожалеть о том, что могло бы быть, если бы не. Сейчас ты должен что-то предпринять, чтобы последствия не стали для тебя совсем уж катастрофическими. Хорошо, сказал Ник, а теперь заткнитесь. Ломтев пожал плечами и отвернулся. Его фигура начала выцветать, теряя краски и обретая прозрачность. Не прошло и 30 секунд, как призрак окончательно растворился, и Ник остался один. Но он знал, что это такая же ложь, как и все остальное. Ломтев никуда не делся из его головы. Он все еще здесь, все еще наблюдает, просто делает это, не мозоря глаза. «Итак», — подумал Ник, — «что мы имеем? Мои папа и мама на самом деле не мои папа и мама» а какие-то случайным образом выбранные люди, которым еще и заплатили за мое усыновление. Конечно, в его отношении к ним это ничего не меняло, да и не должно было поменять. Они остались такими же его родителями, как и раньше. Ведь последние 20 лет жизни ничем не перечеркнешь. И больше всего Нику сейчас хотелось вернуться на родную ферму, обнять их, а потом пойти помогать отцу со стрижкой овец, вернувшись домой лишь на закате. А дома его будет ждать горячий ужин и свежеиспеченный хлеб, Но Ник понимал, что делать этого не стоит. Ведь так он лишь подвергнет своих родителей большой опасности. Китайцы, вне всякого сомнения, не оставят его в покое. Рано или поздно они разберутся с тем, что случилось на той военной базе, и начнут его искать. И СИП, вероятно, тоже будет его искать, если уже не ищет. Ведь если новоявренный дед говорит правду, а он, скорее всего, говорит правду, ведь если бы он врал, то мог бы придумать историю поубедительнее. Князь Ломтев, заговор, попытка убить императора в далекой России, успешная, надо заметить, попытка. Еще вчера все это было так далеко от Австралии, с ее собственными проблемами, что если бы Нику рассказали эту историю, он поднял бы рассказчика на смех. А сегодня все оказалось рядом, слишком близко, слишком реально. Дед, значит. Может быть, и правда, дед. Может быть, он на самом деле бережет Ника, раз уж мог захватить полный контроль над его телом, но не сделал этого. Или не мог. Может быть, он лжет, и все, что он рассказал Нику, на самом деле не соответствует действительности. Ведь Ник понятия не имел, что произошло на военной базе. И действительно ли все эти люди мертвы? А сети нет, и телефона нет, и нет никакой возможности выяснить правду, хотя бы о событиях сегодняшней ночи. Значит, надо ему подыграть. Нужно сначала выбраться отсюда, добраться до какого-нибудь безопасного места, если таковые еще существуют в Австралии и мире и там же выяснять истинные мотивы и принимать решения. «Вы еще здесь?» – позвал Ник. Ответа не было. «Я знаю, что вы здесь», – сказал Ник. «И когда я не могу вас видеть, это раздражает». «Хорошо», – сказал ломтьев Хотя он уходил, как чеширский кот, медленно и постепенно, разве что без улыбки, появился он резко. Вот никого не было, и вот он снова сидит на камне. Ник даже моргнуть, наверное, не успел. «Я знаю, что ты сомневаешься», – сказал ломтьев Это нормально. Вы можете читать мои мысли? Нет, сказал Ломтев. Только какие-то отблески, сильные эмоции, общие ощущения. А сказали бы, если бы могли? Сказал бы. Допустим, я вам верю, и вы правы, сказал Ник. И я согласен, что мне нужно найти моих нас э, биологических родителей. Как это сделать? Понятия не имею, сказал Ломтев. Я думал, у вас есть план? Меня не было здесь два десятка лет, напомнил Ломтев. «Ты помнишь свой переезд в Австралию?» «Нет». «И я не помню». Ник сунул руку в карман и сжал артефакт. «Когда в меня засунули эту штуку?» «В пять лет». «Это многое объясняло», — подумал Ник. Он не помнил, что было с ним примерно до пяти лет хотя другие люди утверждали, что имеют гораздо более ранние воспоминания. Кто-то помнил себя года в три, кто-то и того раньше, но для Ника это время всегда было белым пятном. Правда, раньше он не придавал этому факту большого значения, потому что все же индивидуально, не так ли? К тому же, что трехлетний может толком помнить о своем детстве? И, быть может, это у них и вовсе даже не настоящие воспоминания, а придуманные в более позднем возрасте. «А сколько мне было лет, когда вы возродились?» «Около четырех», — сказал Ломтев. «Почему не сразу?» «Я не знаю, как это работает», — сказал Ломтев. «Возможно, до этого момента твой мозг сформировался недостаточно, чтобы принять мое сознание». «Оперативной памяти не хватало?» «Я не знаю, как это работает», — повторил Ломтев. «А почему другие лорды не возрождаются, как вы?» — поинтересовался Ник. «Ведь если бы кто-то из них смог продолжить жизнь в теле собственного сына или внука, об этом наверняка было бы известно». «Это была бы сенсация. Может быть, они просто хорошо маскируются, чтобы не порождать таких вот нездоровых сенсаций», сказал Ломтьев. «Но, скорее всего, дело не в этом, а в уникальных обстоятельствах моей смерти». «И что же там было такого уникального? А что тебе известно?» «Полагаю, что очень мало», сказал Ник. «Вы убили императора, после чего были застрелены его гвардейцами при попытке сбежать с поля боя». Ломтьев покачал головой. «Император был сыном Танатаса, земным воплощением самой смерти», — сказал он. «И меня не застрелили его гвардейцы, и уж тем более я не собирался никуда бежать. Но я понимаю, почему они так рассказывают». «Так что же там было на самом деле?» «Меня убил сам император», — сказал Ломтев, — «ровно в тот же момент, как я убил его». И я полагаю, что при других раскладах на этом все бы для нас обоих закончилось. Но проблема в том, что я убил его при помощи могущественного артефакта, который одолжил у твоего отца. Разумеется, в тот момент мы оба не подозревали о том, что это был за артефакт. Он считал, что это просто усиленное оружие, которым можно убить кого угодно, и никакими побочными свойствами этот кинжал не обладает. «Но он, видимо, обладал». «Да», — сказал Ломтев. Это был ритуальный кинжал стеков вывезенный из Америки во время первых столкновений колонизаторов с аборигенами. Вывезли его, как обычную безделушку, и долгое время перепродавали, как обычную безделушку, пусть и довольно опасную. Но что в наше время ты сможешь сделать с одним только кинжалом? В итоге, по какой-то случайности, ее купил твой отец, а я, собираясь на свой последний бой, попросил его у твоего отца, потому что полагал, что ножей много не бывает». «Ритуальный кинжал стеков? «Он не выглядел особо зловещим», сказал Ломтев. «Просто разрисованное знаками оружие, сделанное из человеческой кости». «И правда, ничего зловещего», согласился Ник. «Его использовали для жертвоприношений?» «Нет», сказал Ломтев. «Его использовали для нанесения Куб деграция при поединке вождей, и победитель получал всю силу проигравшего». «Получается, что вы получили всю силу императора?» «По идее, я должен был ее получить», — сказал Ломтьев. «Но в тот момент, когда я наносил этот удар, мое тело было уже мертво, и все сработало не так, как было задумано стеками Впоследствии, когда мы пытались восстановить картину происходящего, мы исходили из теории, что я получил слишком много силы, и ее избыток позволил моему разуму не раствориться в великом ничто загробного мира, а просто впасть в спячку или консервацию или что-то вроде того». Сила всегда ищет выход в реальный мир. Но и это тоже только наша теория. Долгое время она не могла обнаружить подходящего носителя. Ломтев замолчал, предлагая Нику самому сделать выводы. Сделать их было несложно. «А потом родился я», — сказал Ник. «Потом родился ты», — согласился Ломтев. «Почему же вы не воспользовались своим вторым шансом?» — спросил Ник. «Это убило бы тебя», — сказал Ломтев. «И какая вам разница?» «Ты мой внук», — сказал Ломтев. «Единственный сын моей единственной дочери. Кто я такой, чтобы лишать тебя твоего будущего, каким бы оно ни было?» «Вот так просто?» – не поверил Ник. «Важные вещи всегда просты», – сказал Ломтев. «Сложно, как правило, становится уже тогда, когда решения приняты, и тебе приходится принимать последствия. Как бы там ни было, твое тело или твой мозг или все это вместе не было готово для того, чтобы принять всю мою мощь» и стало пристанищем только для моего сознания. Сила должна была прийти позже. В аристократических семействах это случается в подростковом возрасте, в диапазоне от 13 до 15 лет. И мы с твоими родителями решили, что не должны этого допустить. Как они отреагировали, когда узнали? Как нормальные люди, сказал Ломтев. Они были в шоке и ужасе, и боялись тебя потерять. Тогда твой отец нашел артефактора, и после операции я снова погрузился в сон. А потом китайцы вас разбудили, — сказал Ник. Если бы они знали, если бы они знали, я полагаю, они не стали бы этого делать, — сказал Ломтев. Но этот случай уникален, и им просто неоткуда было знать. И мои родители, мы должны их найти, — сказал Ломтев. Прошло двадцать лет, возможно, они больше узнали обо всех этих механизмах. Возможно, они смогут предложить решение. Возможно, они просто смогут вставить эту штуку обратно, — спросил Ник. «Не исключаю такого варианта», — сказал Ломтев. «Но на твоем месте я бы на это сильно не рассчитывал». «Вы не хотите уходить? Я стар, я устал, я с радостью уйду с твоей дороги, если это поможет. Но артефакт был предназначен для того, чтобы не дать моей силе пробудиться», — сказал Ломтев. «А теперь она снова здесь, снова со мной, и я сомневаюсь, что эта железка сможет загнать ее обратно» но в любом случае в полевых условиях такие операции не делаются, и нам нужно найти твоих родителей, но буду честен. Я понятия не имею, как это сделать и где они сейчас могут быть». «Кажется, у меня есть одна идея», – сказал Ник. «Вы знаете Кларка? Джона Кларка?» «Нет», – сказал Ломтев. «Это наемник, и теперь я думаю, что его прислал мой отец», – сказал Ник. «Он дал мне номер телефона, по которому нужно будет позвонить, когда я выберусь из Австралии». — Что ж, это уже похоже на план, — сказал Ломтьев, вставая с камня и отряхивая джинсы, словно они были настоящими. — Пойдем.